Глава 65. Горело, казалось, все. Болото и отчекрыженный лес на нем, ярко освещенная огнем жердевая дорога, по которой им предстояло идти в невыносимую гиенну. Горело само небо, переставшее противиться немыслимому Армагеддону. Пахло порохом, кровью и подгоревшим мясом, ошеломленные Они с ужасом смотрели на клубящееся пламя. Бывалым бойцам им не доводилось видеть ничего подобного прежде. Они пытались прорваться влево, потом вправо, но всюду встречали их автоматные пулеметные очереди. И тогда стала возникать неуверенность, затем страх и едва сдерживаемая паническая истерия. Спокойным оставался только полковник Рогов. Начальник разведотдела, который вел не только собственных подчиненных, но и примкнувших к ним бойцов свободного батальона, внимательно прислушивался к разрывам мины снарядов, хладнокровно изучал обстановку, поглядывая на секундомер. Затем скомандовал: За мной, перебежками, пожердивой дороге марш. А незадолго до того он сказал радисту Васильеву, прикомандированному для связи из штаба фронта, радисту Помошка, Писарю Иванову, Виталию Радштейну из второго отделения. «У нас есть только один шанс вырваться отсюда, ребята. Я все рассчитал и поведу вас строго по науке. Но сначала поклянемся, не оставим друг друга на поругание фашистам в случае тяжелого ранения. Если ранят меня, не пытайтесь тащить. Возможно, буду без сознания. Поэтому приказываю, застрелите, забрав партийный билет и другие документы. Живым не оставлять». «Клянитесь!» Все молча наклонили головы. «А теперь слушайте внимательно», продолжал Александр Семенович, сделав короткую паузу и глубоко вздохнув. «Противник поставил перед нами заградительную завесу, кладет снаряды через полторы-две минуты. Часть снарядов уходит в болото, их осколки почти не разлетаются вокруг. В промежутках между залпами мы можем пробежать достаточное расстояние чтобы оставить за град огонь за спиной. Слушать мои команды и четко их выполнять. В этом залог спасения. Встречавшихся на пути бойцов и командиров зовите с собой. Итак, приготовились. Вперед!» Едва грянул залп, они бросились бежать изо всех сил. «Ложись!» – крикнул Рогов. Все залегли. Снаряды упали за их спинами. Полковник Рогов снова поднял людей и заставил точно по времени пройти рассчитанную им для них полосу жизни. Виталий Радштейн и капитан Козлов, непосредственно его начальник, в последние недели оказались без работы. Всю зиму и весну ведали они агентурной разведкой, но когда армия готовится покинуть освобожденную территорию через узкое горлышко гигантского кувшина, забрасывать людей через линию фронта не имеет смысла. Развед Роговского отдела свелась практически к нулю, питать их стали на подобной же отметке. Это, разумеется, шутка, которую запустили в обихотах соседи из ведомства Шашкова, они-то всегда находили себе работу. Кормили всех штабистов едино, тарелка супа в день. Блюдо готовилось из сухарных крошек, заправленных зайчий капустой. Расправившись с кушанием, балагуры бодро заявляли, что с такого рациона не помрешь. А вот женщину уж точно не захочешь. Но держались как надо, паники никакой, находились даже охотники острить. Когда получили приказ на выход Ротштейну и радисту помощка, начальник отдела поручил прикрывать отход штаба вместо сосредоточения. Был у Виталия в наличии автомат с двумя дисками наган и граната-лимонка. На нем хлопчатобумажный костюм, кирзовые сапоги и пилотка. Шинели Ротштейн решил оставить, приспособил брезентовый плащ, В таком плаще по юньскому времени способней. Не забыл захватить и полевую сумку. Она у него при надобности вмещала и буханку хлеба, и кусок сала с фляжкой. В зимнее весеннее время, когда Виталий мотался по переднему краю, обеспечивал заброску агентов во вражеский стан, сумка эта его выручала. Сейчас она съежилась и пустая болталась на боку, выбрасывать ее было жалко. Помошка тоже взял автоматы, и одет радист был так же, как сослуживец, но поскольку плаща не имел, то захватил с собой Шанель, а за спину повесил вещевой мешок с радиостанцией «Север», редкой и потому ценной по тем временам аппаратурой. Когда отходили в место сосредоточения, прошли сосновую рощу, забитую артиллерией. Особенно много было 152 миллиметровых пушек, теперь уже становилось ясно, что они будут здесь брошены. Едва добрались до места, налетели пикирующие бомбардировщики и стали густо класть бомбы. Небольшим осколком в сердце убило бойца Шведчика, служившего при разведотделе. Душевного парня, мастера на все руки, здесь любили. Его смерть незадолго до общего спасения показалась разведчиком роковой. Полсотни самолетов по очереди заходили на бомбометание. А Иванов сидел, опершись спиной о березку и клевал носом. Спать хотелось неумолимо, до такой степени измотался в последней неделе, что усталость подавила страх смерти, и мощные разрывы, сплошной рев устремлявшихся к земле юнкерсов, не мешали ему проваливаться в сон, будто в безвозвратное небытие. Когда сознание возвращалось, перед глазами возникало сегодняшнее раннее утро. На короткое время воцарилась удивительно мирная тишина. Слышалась пение давно уж неслышимых ими птиц, весело горел костерок, на котором они со Шведчиковым жгли секретные документы разведотдела. Иванову нравился мертвый теперь Шведчиков, потому он и вызвался копать парню могилу, неглубокую, половину метра, иначе было нельзя, выступала вода. Чтобы помягче лежать убитому, постелили еловых веток. Иванов достал из кармана гимнастерки комсомольский билет Шведчикова, Пробитый осколком, положил вместе со своим. Прощального салюта не было. Берегли патроны. Сразу после налета полковнику Рогову стало известно, что ранен старший политрук Матрошилов, комиссар его отдела. Сможешь двигаться? Коротко спросил Александр Семенович. Матрошилов виновато улыбнулся. Нога, сказал он, вот угораздило меня, совсем не кстати. Осколок ударил комиссара чуть ниже колена, в правую ногу. Иванов хотел снять с Матрошилова сапог. Не сумел. Сквозь отверстие в голенище била кровь. «Эх!» – воскликнул комиссар. Отчаянно рванул обеими руками сапог, сдернул его и потерял сознание. Иванов вытащил брючный ремешок и перетянул ногу выше колена. Разыскал врача. Матрошилову сделали перевязку, наложили жгут. Он лежал в еловом шалаше, случившегося рядом медсанбата, и виновато улыбался Рогову. «Понесем», – сказал Александр Семенович, и тут же распорядился выделить шестерых красноармейцев. Надо было готовить народ к прорыву. У Рогова под началом, как старшего группы, были помимо разведчиков и химики, инженеры и политотдел. Когда он ушел, Матрошилов сказал Иванову. «Срежь голенища с моих сапог и заверни в них документы». Потом вещмешок сложишь, а его мне под голову, а вось так целее будут. Иванов так и сделал, как просил комиссар, вовсе не думая о том, что вскоре Матрашилова смертельно ранят в болоте, и он останется лежать с документами в вещмешке, а через 35 лет их найдут вместе с останками комиссара новгородские следопыты. Когда уткнулись в заградительный огонь, Радштейн понял, что держаться надо рядом с командиром уж очень был спокойно невозмутим полковник рогов и радштейн видел как многие пятились назад от артиллерийского шквала брали влево от жердевки или вправо там болота, которыми не пройдешь за такую короткую последнюю в любаньской операции ночь так они и трудились вокруг начальника разведотдела радштейн помощка васильев и иванов а рогов сверив направление по карте и компасу колдовал над секундомером затем объяснил как действовать и повел их в пекло. Другого пути не было. На краю гигантской воронки лежал на боку разбитый танк. Сама воронка почти доверху была заполнена людьми. Свалились сюда и те, кто бежал с Роговым, минут пятнадцать, лежали, набирая сил, а потом снова двинулись вперед. Вокруг посерело, и трассирующие поле уже не казались разноцветными светлячками, на них вообще перестали обращать внимание. А Радштейн так больше беспокоился, чтобы не отстать от Рогова и остальных. Он помогал идти раненой медсестре Фросе, которую подобрал по пути. Она же двигалась с трудом. С каждой сотни шагов вокруг становилось все больше убитых и раненых. Запомнился Радштейну лейтенант из интендантов без обеих ног. Обрубки ног запеклись, и кровь остановилась. «Заберите меня», – просил лейтенант спокойным голосом, находясь в полном сознании. Был он высокого роста, крупный мужчина с породистым лицом. «Лежи спокойно», — ответил ему Виталий. «Мы уже на выходе. Пришлем за тобой санитаров». «Бросайте нас, суки!» — закричал вдруг лежавший под деревом майор. Он выхватил пистолет и навел на Рогова. Пришлось обезоружить безумца. Вскоре они поняли, что, кажется, вышли из огненного ада, и полковник Рогов объявил короткий привал. Фрося потеряла много крови, И прежде всего ее перевязали. А потом Александр Семенович вынул из вещмешка баночку рыбных консервов, хранил на крайний случай. Вот он и наступил. Сначала покормили Фросю, потом мужики съели оставшиеся. Собрались было вновь идти, и вдруг медсестра закричала. «Смотрите, смотрите туда!» Она показывала в направлении, где находился мясной бор. На посветлевшем небе там возник вдруг всадник на белой лошади. Орловский рысак растерянно определил пару дорогов. Остальные молчали. Всадник помаячил минуты две или три. Затем завыли снаряды, и там, где явилась белая лошадь, рвануло рыжее пламя, подбитое по краям черно-белым дымом. «Пора идти», — сказал полковник. Когда дошли до полести, увидели на другом берегу красноармейца. Он размахивал автоматом, звал к себе... Перебирайтесь мол, через реку». Автомат у него был немецкий, это они хорошо рассмотрели и медлили, подозревая подвох. Слухи о том, что фашисты заманивают наших, даже в форму советскую переодеваются для этой цели, были распространены повсеместно. «Возьмите меня на прицел, товарищ полковник», – попросил Иванов, – «если это ловушка, бейте сначала по мне». С тем и пошел в воду, плавал он хорошо, опять же была на нем ватная телогрейка, поддержит на первых порах. Но лесная река оказалась мелкой. Иванов ее одолел, выбрался на берег, переговорил с красноармейцем и подал остальным сигнал, что все пока в порядке. Медсестру Фрость тащили через полесть Васильев и Радштейн. На том берегу собрались вместе, и когда полковник Рогов полез в карман гимнастерки, достал пакетик, развернул его и на глазах изумленных спутников принялся сворачивать самокрутку. Табаку давно уже не было ни у кого. Курили листья, мох и прочую гадость. Сохранил щепотку северной Пальмиры, объяснил, улыбаясь Рогов, для такого вот момента. Александр Семенович закурил, затянулся два-три раза, передал самокрутку Иванову, тот курнул, пустил ее по кругу и стало уютнее, чудовищное напряжение последних недель спало. Занимался рассвет. Они вышли на позиции минометчиков 59-й армии. «С того света вернулись», – сказал командир роты, жалостливо глядя на мучника второй ударной. «Такие, как эти, шли через его боевые порядки с середины ночи. Не задерживайтесь, товарищи! Вежливо вы провоживали окруженцев минометчики. Вас ждут чуть подальше». Неподалеку от переднего края стоял командующий фронтом Мерецков со свитой, спрашивал выходивших командиров, не видел ли кто генерала Власова. Едва Рогов подошел к нему, шатаясь от усталости, и поднял для рапорта руку к непокрытой голове, пилотку он уронил в полесть, тот бросился к нему и обнял. «Рад», — сказал он, — «поздравляю! Где остальные? Что с Власовым?» Начальник разведотдела пожал плечами. Его группа двинулась вдоль скакалейки, с усилием разжимая губы, сказал он. «Вон там». Рогов повернулся и показал в сторону долины смерти, где продолжала грохотать канонада. Мерецков судорожно вздохнул. «Рогов», — сказал он, — «я дам тебе 13 танков КВ. Сможешь доставить мне Власова, живым или мертвым?» «Прямо сейчас не могу, товарищ командующий», — сказал Александр Семенович. «Хоть немного поспать». Кирилл Афанасьевич внимательно оглядел его. Только сейчас он понял, что вынуждены были испытать люди, которых встречал здесь всю ночь и в это, вот уже переставшее быть ранним утро. «Отдыхай, Рогов». — сказал он. — Нет на свете наград, которых вы не заслужили. Потом полковник Рогов узнал, что Мерецков послал для спасения генерала Власова танковую роту во главе с капитаном Бородой. Тот, пересаживаясь с подбитых под ним танков на невредимые пока, добрался будто бы до места последней стоянки штаба второй ударной, но не нашел там никого и вернулся. Александр Семенович тогда недоверчиво хмыкнул — «Если не обнаружил никого из штабистов, так как же этот лихой парень, сумевший в оба конца пройти долину смерти, определил, что это именно и есть наш КП?» – подумал Рогов. «Впрочем, не все ли равно? Там, где мы прошли в эту ночь, теперь уже никому больше спастись не удастся». На второй день разведчик встретил политрука, лицо которого показалось ему знакомым. «Мы где-то встречались?» – спросил он. «Так точно, товарищ полковник». — Виктор Кузнецов, ответственный секретарь отваги газеты Второй ударной армии. — Нету больше нашей армии, Виктор Кузнецов, — вздохнул Рогов. — Будет, — уверенно произнес журналист, — восстанет из пепла. — Это точно, — усмехнулся Александр Семенович. Чего — Чего-чего, а фениксов у нас хватает, от Волги до Амура. — А что у тебя в руке? — Несу в политотдел, — сказал Кузнецов и протянул рапорт Рогову. Тот прочитал. Группа сотрудников газеты Второй ударной армии Отвага, вышедшая из окружения в ночь на 25 июня, сообщает вам следующее Газета Отвага выходила в окружении ежедневно. Последний номер вышел 23 июня. Номер за 24-е был почти уже готов. Гранки номера сохранены, когда в расположении редакции прорвались автоматчики. Редакция находилась в это время в 3-3,5 километрах от новой керести по Жердевке. Гвардейцы 19-й дивизии Буланова занимали оборону в метров от нас по дороге Новая Кересь-Замошье. Продвинуться вперед в расположение КП армии на дровяное поле мы не имели возможности, так как дорога была местами разбита бомбежками и сплошь забита машинами, вышедшими из района Новой Керести. Материальная часть нашей типографии была уничтожена по устному приказанию политодела Гаруса, полученному редактором Румянцевым 24 июня. Машины мы уничтожили лишь тогда, когда был уничтожен весь транспорт, стоявший перед нами. Вечером 24 июня весь личный состав редакции типографии присоединился к КП 57 бригады. Отсюда мы отправились на прорыв. Вместе с нами шла группа зенитчиков соты ОЗАД. Из окружения вышли. Рогов взглянул на Кузнецова. Негусто, сказал он, всего шесть человек. Вместе с тобой? Да ответил Кузнецов. Холодков, начальник походного издательства, Иван Лаврентьевич, Черных, Каминер, Летушкин, Рапопорт и Левин. «А сколько вас было?» Кузнецов опустил голову. «Много», глухо сказал он. Александр Семенович заглянул в рапорт. «Ничего не известно о следующих товарищах», – писал ответственный секретарь. «Румянцев, Бархаш, Лихачев, Чазов, Перльмуттор». Разумиенко, Ермакович, Желтого, Старченко, Голубев, Купарев, Жестов, Смолин, Жуликов, Лакин, Елизаров, Суботин, Ятаев, Мачнев, Корочкин, Ятин. «А Залилова почему вычеркнул?» – спросил начальник разведки. «Говорят, что видели его уже на этой стороне». «Надеешься, значит». «Это хорошо. На войне без надежды нельзя». «Да. Куда ж ты теперь подашься, парень?» «Новую редакцию создавать». Не хочешь ко мне в разведку, нам нужны соображающие люди. Я ведь журналист, тем более, такие особенно подходят. Ты подумай, прощай пока, может быть и поработаем когда-нибудь вместе».